Глава 26 Если бы я переписывал рассказ «У меня есть враг», сюжет главным образом вертелся бы вокруг тех неприятностей, которые доставлял черевовещателю Вольтеру его эгоцентризм, что без сомнения мешало ему обзавестись другими голосами. Еще рассказал бы об исправительной колонии для эгоистов, недавно открывшейся рядом с его домом и регулярно сообщавшей ему хронику своих новостей, хотя ему так и не удалось сообразить, чем это может быть ему полезно. И эпиграфом я поставил бы цитату не из Чивера, а из Фолкнера, который Роберто Баланьо предварил свою книгу «Далекая звезда». Какая звезда падает незаметно для всех. До сих пор никому еще не удалось отыскать в книгах Фолкнера эту фразу, так что может быть это фальшивка, хотя все указывает на авторство Фолкнера, потому что специалисты по творчеству Баланью утверждают, что тот не стал бы придумывать такое, тем паче для эпиграфа. Точно так же, как мы спрашиваем, какую звезду мы имеем в виду, говоря, что она упала и никто этого не заметил. Полагаю, что мы вправе спросить, и о каком личном дневнике мы говорим, добавляя, что никто его не видел. Подобно тому, как падающая звезда нуждается в зрителе, парадоксальная нужда в читателе, без которого ненаписанные дневники не будут прочитаны, заставляет меня вообразить некую тетрадь, куда некто будет день за днем заносить мысли и события, не претендуя на то, что кто-нибудь прочтет ее. Хотя дневник обретет собственное бытие и взбунтуется против запрограммированного отсутствия читателя и мало-помалу потребует не больше ни меньше, как прочтение, чтобы таким образом избежать уготованной ему судьбы стать невидимой падающей звездой. Неизвестно, почему я вдруг вспомнил, что четыре дня назад уже думал насчет этой фальшивой посмертной книги, в свою очередь оборванной фальшивой же смертью, книги, которую на самом деле мысленно не терял из виду с тех пор, как начал вести дневник. Едва успев начать записывать, я прервался, имитируя перерыв, каковой на самом деле заключался в том, что я откупорил очередную и, кстати, последнюю из моих запасов бутылку Веги Сицилии», и отметил возвращение к идее искусственного и жульнического создания книги, долженствующей числиться в разделе «Посмертные и неоконченные произведения». Разве не в первую очередь я подумал об этом, затевая свой дневник, а также о том, что со временем придется вспомнить о персонаже Уэйфилда и испытать насущную потребность в том, чтобы Карман или еще кто должна была бы наконец признать существование дневника? вторую, хоть для достижения этого требуется наше отсутствие. Мы боремся за нечто основополагающее и вместе с тем очень простое, и прилагаем все усилия, чтобы по крайней мере удостоиться подтверждения того, что существует. После этого я вернулся в кабинет и к тем страницам, которые почти месяц назад начал писать, не зная, куда они идут и чем заполню их. И тут вдруг некая тема обозначила на них свое присутствие, причем так четко, что казалось, этим она указывает, что лишь она одна ждет встречи со мной. Она возникла даже раньше, чем я ожидал, однажды в солнечное утро, когда я слушал Наталью, венесуэльский вальс, который мне никогда не надоедает слушать. Музыкальная тема повторялась, и я вскоре погрузился в нее, особенно ясно понимая, как важно здесь повторение, где звуки или их чередования звучат снова и снова, где никто не оспаривает значимость этого, если оно уравновешено начальной темой с вариациями. Очень скоро я погрузился и в повторение, и доказательство этого — то, что начал обдумывать, как бы преобразовать и улучшить роман моего соседа, Роман незначительный и путанный, полный забытыми шумом и яростью. Роман, который, однако, я намеревался изучить неспешно и тщательно, ибо, по моему мнению, именно это требуется во исполнении моего замысла рано или поздно что-то в нем изменить. Если когда-нибудь все же перепишу «У меня есть враг», то прежде всего в эпиграфе заменю цитату из Чивера на что-нибудь такое «фолкнеровское», благодаря чему роман не только исполнит во времени 30-летнее тройное сальто Мортале, но и избавит нас от ощущения, будто автору не случалось обогатиться опытом того рода, который представлен гениальной литературой вроде творения Баланью. Однако для меня ясно, что этот эпиграф из Фолкнера не должен иметь отношение к тому, о чем рассказывается в рассказе «У меня есть враг» потому как нельзя забывать, что я всегда жаждал развеять миф о якобы трансцендентной природе эпиграфов и выработать стиль, подобный, ну, скажем, Альберто Савинио, начавшего свой роман «Мапассан» и другой с фразы Ницше «Мапассан истинный римлянин». «Мапассан истинный римлянин», повторяю я сейчас самому себе, только ради удовольствия произносить эти слова. Сколько раз я возвращался к этой фразе, и все время она звучала по-разному. Сколько, не повторяй ее. Я вижу, как определение Ницше освещает фигуру Мапасана, однако, как замечает Савинио в подстрочном примечании, освещает ее абсурдом. Освещает тем полнее и ярче, чем меньше мы знаем, что же хотел сказать этим Ницше, назвав Мапасана римлянином, И совсем не исключено, что, как часто бывало с ним, он ничего не хотел сказать этим. Поэтому, решив переписать «У меня есть враг», я и выбрал эпиграф из Фолкнера за тем, чтобы эта цитата была никак не связана с сюжетом, чтобы одиноко и вольно парило в собственном воздушном пространстве, в безмерности разъединения, так самолет-призрак в небе Чили. Ну а что касается того, что я бы сохранил, то для меня это ясно каркас истории о ненавистники одержимым желанием причинить как можно больше зла объекту своей ненависти эта история забавно похожа на отношение юлиана к своему дядюшки а еще бы оставил тоскливое стремление бросить пить снедающие обладателя того голоса в рассказе санчеса довольно похож имитирующего стиль джона чивера Да, вот это я бы сохранил, но одновременно изменил бы личность самого Вольтера, который обрел бы в собственной душе и в своем разнузданном себелюбии своего второго врага. И как раз первый враг, он будет носить ими педра как и в оригинале. Упрекал бы его за то, что в силу своего эгоцентричного характера он всегда говорит о самом себе и потому прямо виноват, что не может наделить голосами своих кукол. А прообразом этого первого врага по имени Педро мне послужил бы Юлиан, который, как я заметил, обуян запредельным эгоизмом и спесью. А если и проявляет время от времени талант, то все же остается классическим безумцем, бичующим окружающих за собственные, собственно говоря, пороки. Если бы когда-нибудь я все же переделал бы «У меня есть враг», то поговорил бы о той ночи, когда черевовещатель решил проблему единственности своего голоса, осознав наконец, что именно постоянные нападки его ненавистника загоняли его в угол и тем самым заставляли укреплять и усиливать свой единственный голос, подтверждая его мощь всем, что он развивал в своей сценической деятельности» а равно и в частной жизни, и тем самым с каждым днем все чаще рокируясь в сражении против своего ненавистника. В один прекрасный вечер вопрос решился. Сходка подонков общества. После запрещенного приема Педро в приходской лотерее выиграл круиз по Тихому океану. Педро уехал, а Вольтер увидел, что его тактика оборонительного эгоцентризма уже не так действенна. А раз она не так уж необходима для защиты, он расслабился и стал освобождаться от себя самого, от своего убогого единственного голоса, от собственного голоса, столь вожделенного всем, а особенно романистам, превращаясь в обиталище нескольких голосов, которым и поручил рассказать девять оставшихся историй. Таким манером Вольтеру я бы дал личность, которой, как мне представлялось, обладал Санчес а его врагу Педро склочное и, в сущности, жалкое бытие Юлиана. В финале рассказа «У меня есть враг» Вольтер будет очень доволен тем, что стал червовещателем на постоянной основе, и просто счастлив, что в нем теперь, кроме него самого, есть еще несколько личностей. вальтер будет некой помесью Санчеса и Юлиана с вкраплением отдельных черточек моей скромной и смиренной персоны а также твердого и неутомимого нрава кое-каких его кукол. Вальтер будет носить пиджак с подложенными плечами, белую сорочку, чтобы сбежать, как захочется, и держать в руке бамбуковую трость, куда будет спрятан яванский зонтик. Однако все это станет видно лишь к финалу первого рассказа, потому что в начале второго, получившего название «Поединок гримас», В моем Вольтере не будет уже и следа тех разнообразных человеческих тканей, из которых составлена его личность. Я представил себе стиль, в котором будет начинаться этот переделанный мною рассказ. Подумайте о чревовещателе. Он владеет искусством говорить так, что кажется, будто голос исходит от кого-то другого, стоящего на известном расстоянии от него. Однако, не попади он в наше поле зрения, его искусство не доставило бы нам никакого удовольствия. И стало быть, потому его очарование заключается в том, что он одновременно присутствует и отсутствует. Он становится особенной именно самим собой, когда одновременно он кто-то другой. А едва лишь опустится занавес, он не тот и не другой. Последуем же за ним теперь, когда в одиночестве идет он в глубокой ночи, и ни один из двоих не отстал, и значит, есть кто-то третий, неведомый нам, но тот, о котором мы хотели бы знать, куда направляет он свои стопы. Однако из-за бороды, ирландской кепки и темных очков, да еще и в полумраке, трудно разглядеть лицо этого существа, разъятого на части. Оскоп-26 По чистой случайности, на самом деле мы говорим «чистая случайность», когда не знаем, как это могло случиться, однако подозреваем, что тут не обошлось без бюро корректировки, оставшегося в тени. Или есть и другое, более убедительное объяснение, которое, тем не менее, мы принять не согласны. Итак, по чистой случайности, под вечер, читая саму Антонио Ди Бенедетто, я наткнулся на фразу, заставляющую думать, что Баланью читал, И, быть может, даже очень внимательно и неоднократно читал Фолкнера, потому что сходство удивительное. «Был тот тайный час, когда небо блещет сильнее, потому что люди спят, и никто не смотрит на него». Антонио Ди Бенедетто. Года жизни 1922-1986. Аргентинский писатель и журналист.